Как позднее стало известно, по пути ему оказалась молоденькая выпускница эстрадной студии, бесспорно одаренная, очень цепкая, сумевшая выжить из-за всех возможностей главного администратора все то, что она считала нужным и важным для дальнейшего продвижения. А Вася, не теряя надежды, снова искала и опять разочаровывалась, и опять продолжала бесконечный свой поиск. — Как, довольна дочкой? — спросил Камбат. Она, моя дочь, этим все сказано. — А все-таки, — настаивал он. Вот таким он был и тогда, в те далекие годы. Ему были присущи необыкновенная проницательность, способность угадать даже то, что ему было решительно неведомо. Ей казалось, что он не только умеет отгадать чужие мысли, но, подобно Шерлоку Холмсу, по каким-то неясным и непонятным для других приметам, определить настроение, характер, желание и особенности совершенно незнакомого человека. — Не все мне нравится, — сказала Серафима Сергеевна. — Ну что же делать? Последние годы Вася жила вместе с ней. У нее была хорошая однокомнатная квартира — но далеко от театра, в Чертанове, и она решила пока что поселиться у матери, а квартиру сдать знакомой актрисе, желавшей делиться от своей большой недружной семьи. Вася уже почти не участвовала в спектаклях, изредка ей поручали какую-нибудь проходную роль. Возвращаясь после спектакля домой, она презрительно рассказывала. «Сегодня раз десять вызывали эту бездарь Холодову, Наверное, ее сын привел товарищей в театр, не иначе, а она им всем заплатила. Зачем ты так, Вася? Робко возражала Серафима Сергеевна. Холодова талантливая актриса, это все признают. Кто Холодова? Бездарная корова, кошмар на двух ногах, к тому же несосветная интриганка, сплетница и патологическая дура. Серафима Сергеевна виновато молчала, жалея о сказанных ею словах, а Вася долго еще не могла успокоиться, чистя на все корки Холодову, а заодно и всех остальных актеров, режиссеров, самого директора театра и худрука. Серафима Сергеевна не могла привыкнуть к ее озлобленности. Иногда она пыталась уговорить Васю уйти из театра. В конечном счете можно найти другую работу, например, вести куружок самодеятельности в каком-нибудь клубе или во Дворце культуры. Но Вася обрывала ее на первых же словах. «Театр — моя жизнь! Меня из театра только ногами вперед вынесут!» «А моя Ленка прелесть! — сказал комбат. — Такой человечек вырос, признаться, и сам не ожидал. — А я ожидала, — сказала Серафима Сергеевна. Снова вспомнилась Лена, стоящая на перроне, зябко приподнятые плечи, темные отцовские глаза на маленьком лице. — Муж не неплохой парень, — заметил комбат. — Я его даже, если хочешь, люблю. Правда, он иногда зашибает. — То есть, — не поняла Серафима Сергеевна, — как это зашибает? Любит выпить, однако боится Ленки и потому старается держаться. Если сорвется иногда, то готов целые сутки просить прощения. А дети хорошие? Не то слово. Комбат расстегнул плащ, вынул из бокового кармана конверт. Вот они какие. Это Маша, младшая. Вылитая Лена! Удивленно произнесла Серафима Сергеевна. «Одно лицо?» «Да, похоже», — отозвался комбат. «А теперь погляди, старший». Этот не был похож на мать. Щекастый, толстый, добродушный, улыбающийся губы, узкие, должно быть, светлые глаза. Почему-то, глядя на него, думала, что у него светлые глаза — и белокурые волосы. — Скоро будет отцом семейства, — нежно проговорил комбат, но тут же, видимо, устыдился своей нежности, притворно-сурово сказал. — Тоже, само собой, недостатков полный короб. Сама знаешь, какие они теперь современные молодые. Серафима Сергеевна улыбнулась. — Я что-то не то сказал? — спросил он. Ты когда-то говорил, когда люди начинают хаять молодежь и хвалить прошлое, это означает, что они составились. Разве? Что-то я не припомню, чтобы я говорил так. Именно так ты говорил, сказала Серафима Сергеевна. Я хорошо помню. Она дивилась собственной памяти, ведь столько лет миновало, а, кажется, ничего не забыла, решительно ничего. — Кого-нибудь из наших видел за эти годы? — спросила она.